Глава двенадцатая. Санаторий Теяра. Они подъехали к ранчу Герши на рассвете. В светлеющем небе еще горели звезды, когда Мини Купер остановился перед резными автоматическими воротами, которые тотчас распахнулись, едва Зоя что-то нажала на своем смартфоне. За каменной оградой их встретил роскошный, ухоженный сад. Фруктовые деревья, усеянные плодами, под ними расстелены простыни, кое-где оставлены сдвоенные стремянки, корзины — сразу видно, что сбор урожая идет полным ходом и прерван лишь на сон. Дорога, усыпанная мелким гравием, который так успокоительно шуршал под колесами, привела к белому двухэтажному дому, выстроенному в неоклассике. Белые стены, чуть выступающие эркеры, сдвоенные колонны по бокам и огромные окна, почти витражи, обрамленные тонким декором. Справа от широкого крыльца на газоне группа человек из двадцати занималась йогой, выполняя приветствие солнцу. Чуть поодаль Вера увидела тренирующихся в стиле китайского тайцзы. Все ученики были одеты в белое, узкие комбинезоны для йоги и просторные кимоно для китайской гимнастики. Каждая группа двигалась плавно, в унисон друг к другу. Девушка, которая вела тренировку йоги, остановилась, махнула группе. Вышла одна из учениц и продолжила вместо нее. Пока Зоя и Вера выбирались из машины, инструкторша успела подцепить легкий халат, накинуть его на плечи и подойти к ним. «Здравствуйте, я Валерий, мать Эмили и Зои», протянула она руку Вере. «Видела вас в новостях, вы совершили невероятный подвиг. Вас сравнивают со свободой ведущий народ Делакруа. Но в данном случае я бы сказала «Свобода, ведущая женщин». «Феминистки еще не замучили звонками? Они сделают из вас Иисуса женского рода». Вот посмотрите, Вера, ошарашенная не столько тем, что ей было сказано, сколько невероятной юностью женщины, которая назвалась матерью двух человек 30 лет от роду, тотчас принялась подсчитывать в уме, сколько ей лет, что-то около 50, ладно, 46, но выглядела Валерия моложе собственной дочери». Чистое открытое лицо без макияжа, консилера, пудры и малейшего признака морщин, светлые волосы, заплетенные в длинную косу, переброшенную через плечо и спускающуюся к коленам, тонкая фигура девочки-гимнастки. Эдакая похудевшая и подтянутая Даинерис. Они точно вампиры, решила Вера. Добро пожаловать в санаторий теара У нас уже идут занятия для ранних пташек. А где же Эмиль? Зоя указала на машину. Эмиль спал на заднем сиденье без задних ног. Вера оставила на его руке свои часы, чтобы отслеживать пульс. «Все еще сорок восемь», — показала она телефон. «Но двадцать минут назад был пятьдесят один». «Хорошо. Думаю, его не стоит оставлять в машине. Прошу в дом, а я найду того, кто бы помог мне. Нужно успеть провести шавасану». Потрясающее спокойствие. Сын лежал с опасным для здоровья сердцебиением, не подавал признаков жизни, а она должна успеть провести шавасану. Но Эмиль, видимо, услышал в открытую дверь разговор о себе, поднял голову и сонным голосом пробормотал. «Приехали уже, что ли?» Точно медведь, выходящий из спячки, он выбрался из машины, чуть шатаясь на неуверенных ногах по зыбким гравиям и, больше ни слова не сказав, пошел к дому. Вот и весь Эмиль. пожала плечами Валери, обратив улыбающиеся глаза к Вере. «На самом деле вас не должен пугать его пульс, он же спортсмен. У них 50 является нормой». «Спортсмен? Я думала, он наркоман», — хотела сказать Вера, но вовремя осеклась. Валерий прекрасно поняла, что имела в виду ее гости. «Он не всегда был таким, каким кажется. Все детство занимался восточными единоборствами, брал международные призы. У всех нас бывают кризисы. Прошу в дом». Она сделала плавное движение ладонями в сторону крыльца и чарующе улыбнулась. «Располагайтесь! Зоя, размести нашу гостью! Вы успеете немного поспать до завтрака!» Соединив ладони у груди, коснувшись ими лба, она откланялась и легкими шажками направилась к своей группе, отпустила ученицу и заняла центральный коврик. «Ты уж извини, дорогая, но у меня будет много неприличных вопросов», — сказала Вера Зои. лишь печально улыбнулась, и они пошли к дому. В машине прямо во время поездки сестра Эмиля успела привести лицо в порядок, стерла следы слез, размазанные туши, помады, двумя движениями влажной салфетки вернула белизну кожи. Пожалуй, если стереть с нее весь этот макияж в стиле Эми Уайнхаус, она будет выглядеть так же юно, как и мать. В гостиной пахло специями, всюду царили идеальная чистотой и порядок, присущие гостиницам. Диваны, креслица, разноцветные подушечки с кисточками, на распахнутых окнах легкие занавески, дребезжащие от утреннего ветерка, в катках живые цветы с толстыми ветками и большими мясистыми листьями, под ногами мягкий белый ковер с высоким ворсом. Фоном играла какая-то дзен-музыка. Их встретила то ли тайка, то ли вьетнамка в белом обтягивающем национальном костюме с юбкой до колен, поприветствовала сложенными у и безмолвно отвела девушек, расселив их в уютные комнаты кабины, в которых имелись лишь кровать, встроенный в стену шкаф с разъезжающимися дверцами и огромное окно, выходящее на задний двор, утопающий в подстриженных оливах. Утомленная ночным приключением Вера стянула через голову майку, скинула джинсы и бросилась на мягкий, как облако матрас. Думала вырубиться на раз-два-три, но сон был чутким, поверхностным. Она улавливала музыку сквозь сумбурные сновидения, слышала, как пришли работать в саду поливальщики. Поэтому через час нехотя поднялась, вновь оделась и вышла. Холл был наполнен людьми. Одни возвращались с тренировок, другие с ковриками под мышками выходили в сад. Никто не разговаривал, все передвигались бесшумно, с умиротворенными лицами. В дальнем углу стоял невысокий столик, плотно уставленный стаканами со свежевыжатыми соками. Закончивший сеанс йоги и тайдзы подходили, чтобы утолить жажду. «Здравствуйте, Вера!» Ее локти коснулся высокий молодой мужчина с бородкой и каштановыми кудрями, спускающимися к плечам, какую Иоанна Крестителя. Выражение глаз, божественная благость в лице — все в точности, как на картине да Винчи, которую Вера недавно видела в Лувре вместе с Куаду. Одет он был в китайский шелковый костюм с характерными петлями вдоль переднего шва на просторной рубашке. Он еще не представился, но Вера почему-то сразу догадалась, что это отец Эмиля и Зои. «Здравствуйте. Эмиль очень на вас похож. Наверное, поэтому он красит волосы в такой мрачный цвет. Вы уже поняли, да, что он мой сын? Я Дмитрий Герши. Рад встрече. Горжусь, что в бюро моего сына служат такие отчаянные агенты». «Вам бы позавидовал Джеймс Бонд, ей-богу, вы очень рисковали. Но знаете, он мягко сжал пальцы Веры. Все восхищаются вами. Французы помешаны на справедливости и тех, кто несёт её знамя. Благодарю». Вера напряглась, собираясь вынуть пальцы из неожиданного рукопожатия, но сдержалась. Любое прикосновение после приключения с Куадо она воспринимала болезненно. Из распахнутых дверей столовой вышла Валерия, жестом радушной хозяйки, приглашая всех пройти к завтраку. Посетители санатория мягкой волной двинулись к дверям, откуда пахло индийской или тайской кухней. Вера невольно глянула за плечо Дмитрия. Есть хотелось страшно, но, наверное, здесь дают только вегетарианскую еду, все эти сельдереи, капустные листья и тертая морковка. Вера предпочла бы уличный блинчик с шоколадом, а лучше три. Ниоткуда не возьмись, возникла Зоя, В неизменном одеянии черной вдовы плавно проплыла мимо Веры, выхватывая ее из рук отца. «Не волнуйся, будет вкусно», — улыбнулась таинственная сестричка Эмиля и, нагнувшись, заговорщицки прошептала. «Но боюсь, что о кофе лучше сразу забыть. Здесь даже само это слово под запретом». Они уселись за один из множества круглых столов на террасе, спускающиеся в оливковый сад. Часть гостей находилась в крытой столовой, часть на свежем воздухе. По периметру столовой стояли фуршетные столы с вегетарианскими яствами, но семейство Герши обслуживали отдельно. Графины с соками, ча-пудинги, индийская самоса, салаты из овощей и вазочки с рубленными фруктами. Вере, которую посадили между родителями Эмиля и Зуи, то справа, то слева, предлагали все подряд, поэтому ее тарелка стала напоминать горку самоцветов. Зоя сидела напротив и скучающе облизывала ложку. Еще не начав свой чиа-пудинг с кусочками манго, она наблюдала, как ее отец, склонившись к Вере, самозабвенно шептал рецепт кокосового печенья, для которого не требовалось запекания в духовке. Его изготовляли под лучами солнца. «Не стесняйтесь, Вера, угощайтесь!» Обратилась к ней Валери. На ярком солнце стали заметны тонкие морщинки у глаз, разрез которых говорил о возможной пластике. Но все равно она по-прежнему выглядела слишком юной. «Вы можете считать себя полноправным членом нашей большой семьи?» Она сделала плавный широкий жест, обведя руками комнату, где за соседними столиками завтракали постояльцы. «У Веры были вопросы», — намекнула Зоя. «Я понимаю». Валерий опустила ладони на край стола. «Я вас понимаю». «При взгляде на нашего Эмиля возникает не один вопрос. Например, как люди, держащие оздоровительный санаторий, до сих пор не вылечили собственного сына?» — рубанул Дмитрий, «Но его лицо осталось таким же благостным, как у крестителя с картин Ренессанса». Валерия повернулась к нему и, понимающе кивнула, будто реплика касалась совершенно чужого ей человека — постояльца, клиента, гостя, но не сына. У Веры закрались подозрения. И добрая часть вопросов сразу отпала — что у родителей самих не все в порядке с душевным здоровьем. Он особенный, Валерий продолжала кивать, взгляд ее сделался задумчивым. Вере захотелось опустить подбородок на ладонь, как в меме из старого фильма про Чарли и «Шоколадную фабрику». Очень любопытно послушать вас, мадам. Он особенный, поскольку является инкарнацией своего прадеда с очень необычной судьбой. Скулы Веры свело от смеха. Она схватилась за стакан с соком и принялась жадно пить, чтобы не рассмеяться, но подавилась, закашлялась, и сок полился прямо из носа. Валерий поддержала ее за плечи и дважды, очень легко, но, видимо, попадая по нужным точкам, хлопнула по спине так, что кашель у Веры мигом прошел. Она сидела, удивленно уставившись на Валерия, пряча рот за салфеткой. «Я понимаю», — опять качнула головой Валерий, как китайская кукла с заевшим механизмом. Такое непросто принять тем, кто не верит в перерождение душ. Но, увы, реальность существует помимо того, верим мы в нее или нет. Мудрый принимает естественное течение процессов во Вселенной. Теперь пришел черед кивать Вере. С ее дипломом психолога было очень непросто слушать подобную чушь. Неужели еще остались люди, которые до сих пор играют в эти эзотерические игры? Вера осекла саму себя. Сколько людей, столько и способов защиты психики от базового страха смерти. Она обвела глазами террасу, на которой стояли десятки столиков. Санаторий вмещал около ста постояльцев. Родителям Эмили удалось поделиться с этими людьми своим способом ухода от реальности. «Все началось задолго до рождения Эмили и Зои», — начала Валерий. «Мне приснился вещий сон о том, что нам предстоит принять в семью души наших предков, а я стану их матерью». Она долго рассказывала о том, как родился сначала Эмиль, а год спустя Зоя, что зачинали они их, рассчитывая время, положение звезд, луны, солнца и все такое, как растили их потом с мыслью «они не те, кто есть на самом деле». Как Зоя сошла с дистанции сразу, она была совершенно не похожа характером на свою прабабушку-гонщицу, а следом за ней от рук отбился Эмиль, бросив спорт и уйдя в полицию. Эмили один из немногих представителей маньчжурского кунг-фу во Франции, самозабвенно рассказывал Дмитрий. Ученик мастера Шикхара, наравне с Матье Дразье, который открыл школу в Буври и Сент-Этьене, наравне с Дживой, которого все знают как самого крутого каскадера Калливуда, не путать с Болливудом. Целый год Эмиль учился у Калая Ачонили. Это основатель маньчжурского стиля. Живет высоко в горах, ему больше ста лет. Помните сцену из «Убить Билла 2», где героиня Ума Турман обучается у великого мастера? Один в один наш Калай чони Ли. А маньчжурское кунг-фу — одно из самых эффективных боевых искусств. Это смесь стилей севера и юга Китая. Север — ноги, юг — кулаки. Есть такое китайское выражение «Мандарин Анкуан беи туи» — означает «кулаки на юге и ноги на севере». Вот это и есть маньчжурское кунг-фу. Двенадцать стилей безоружного боя, тридцать пять стилей с оружием». Невольно Вера вспомнила комнату Эмиля для тренировок, наполненную всеми этими китайскими штуками. «Если бы Эмиль хотел, он мог бы тоже открыть школу», — подхватила Валерия. «Да, у него седьмой дан», — перебил ее Дмитрий. «Наш мир зашурен отрицательными энергиями», — вздохнула Валерия. «Но мы не отчаиваемся, любим своих детей такими, какие они есть». Придет время, и Вселенная вернет их на правильный путь, а сейчас. Она улыбнулась, смахнув с ресниц слезы, время собирать камни. Пусть это их собственный опыт. Мама! Я все еще за столом, неприлично говорить о присутствующих в третьем лице! подала голос Зоя. Но было непонятно, трогают ли ее хоть сколько-нибудь слова матери, или она дала о себе знать только ради Веры, которая и без того была немного шокирована. О, минутку! Валерий поднялась, положив салфетку на стол. «Я принесу вам альбом с фотографиями Эмиля. во многое станет понятней». Вскоре она явилась с альбомом. Вера, отправив Зои извиняющуюся улыбку, жадно погрузилась в рассматривание жизни своего патрона. Оказывается, Эмиль, 1993 года рождения, на два года старше Веры. Листая множество его фотографий, которые свидетельствовали о том, что он все детство провел в тренировках, она обнаружила печальную ретроспективу взросления существа, которому запретили быть собой. Вот он в Индии у Ганга, вот в воротах тибетского монастыря, вот на соревнованиях по боевым искусствам, и везде одно и то же выражение лица. Опущенные уголки рта, темные круги под глазами и взгляд обреченного – Вокруг него счастливая, одухотворённая семья, одетая или в белое, или в разные национальные костюмы с узорами. И мальчик с лицом, напоминающим знаменитого котика Грампи Кэт. Даже Зоя, девочка с каштановыми волосами и свежим кукольным личиком, иногда улыбалась. «Удивительный факт», — смеясь, рассказывала Валерий. Один из наших очень далеких предков из России пережил приключение, связанное с людоедством. С тех пор, как мы рассказали об этом Эмилю, он полностью перешел на вегетарианство сам, без нашего вмешательства. Вера листала альбом дальше. Внезапно появились газетные вырезки, заставившие ее потрясенно ахнуть. На одном из черно-белых фото лохматый мальчишка сидел верхом на надгробной плите и что-то старательно выводил на уже знакомом вере-памятнике на кладбище Перла-Шес. Это он решил написать на дедовской могиле даты своей жизни и смерти. Бунтовал, связался с журналистами, поведал им о затее, и те пошли с ним на Перла-Шес, фотографировали. На самом деле могила пуста. Он никак не может отделаться от мысли, что там похоронен он сам. Мы даже прорабатывали этот вопрос с психоаналитиком, но Эмиль не дается врачам, очень агрессивно их воспринимает. На следующей газетной вырезке Эмиль уже лежал в вырытой могиле с закрытыми глазами и сложенными на груди руками, изображая покойника. Да, он несколько раз повторял свой фокус. Валерий улыбнулась. Даже сидел за это за решеткой, но недолго. Брат Дмитрия, тогда уже патрон би ай предложил постращать бойкого подростка. Знали бы вы, каких усилий ему стоило засунуть Эмиля в Национальную школу полиции с таким послужным списком. Но наш сын давал прекрасные результаты, все-таки годы тренировок не пропали даром. В эту минуту в дверях веранды появился виновник обсуждения. Он наполовину надел футболку на расписанное татуировками худое, но жилистое тело, застряв локтем в рукаве и зажав телефон между ухом и плечом. Из-за легкого шума, присущего столовым, Вера не смогла расслышать, о чем он говорит. Витой Эмили был бодрый и слегка взволнованный. Теперь она осмотрела на него другими глазами. Глазами врача, понявшего, что необычное поведение пациента — букет сложных симптомов. Перед ней был человек... не обретший собственную идентичность. Он не знал, кто он. Куаду пытался покончить с собой. Эмиль нырнул в футболку и отодвинул свободный стул. Прыгнул с четвертого этажа своей квартиры на Ривали. Только что звонил Кристоф. «Нам надо быть через час в Париже. Зоя, я возьму твой мини-купер». Зоя была открыла рот, чтобы возмутиться, но Эмиль не дал ей ничего сказать. «А нечего было тащить меня сюда. Я разве просил?» Он повернулся к замершей с альбомом в руках Вере. «Вы поедете со мной». Опять не то вопрос, не то утверждение, скорее последнее. Потом он опустил глаза к альбому и добавил. «А, ты уже все и рассказала, мама. Жаль». Было так забавно смотреть, как она считает меня восставшим мертвецом, всю малину мне испортила. Хотя, может, Вера уже сама обо всем догадалась. Он расстегнул ремешок ее часов и положил их на стол возле ее тарелки. После того, как провела рекогносцировку нашей квартиры. Вера потупила глаза, занявшись часами, и долго не могла пристроить их на руке. «Он же спал, как убитый, как понял?» Кладу не тот, кого вы ищете. Но он знаком с убийцей», — перевела разговор в другое русло Зоя, очевидно, желая исправить неловкость ситуации. «Ты составила профиль убийцы?» — оживился Эмиль. «Да». «Давай валяй. Сначала поешь». «Ну, только не начинай», — Развел руками он и налил себе апельсинового сока. «Сначала поешь!» — с нажимом повторила Зоя. Эмиль прорычал ругательство, схватил яблоко и вместе со столом придвинулся к сестре. Вронив локоть на стол, он стал грызть яблоко в такой опасной близости от ее лица, что Зое пришлось утереть щеку от брызг сока и отстраниться от него. «Весь наш Эмиль в своем репертуаре», — вздохнула Валерия. «Профиль!» — проговорил Эмиль с полным ртом, нарочно, жуя страшно непривлекательно и так, что подбородок запачкался соком, как у маленького ребенка. «Мужчина около сорока лет», — начала Зоя. «Он точно убивает не впервые». «Такой опыт только к сорока и набирается, согласен», — прокомментировал Эмиль, утирая рот ладонью. «Эстет разбирается в искусстве. Ну, понятно, платье, поза, макияж. Жертву перед смертью сытно накормил». Придерживается строгой дисциплины, он перфекционист. Не оставил ни единой улики, ни волос, ни кожи, ни отпечатков. Опытный, и довольно взрослый, но не старый. И, и работал в сфере обслуживания, может, продавец, подмастерье, что-то связанное с одеждой. И сейчас служит в дневное время. С одеждой Эмиль выпрямился, лицо его стало серьезным. «Ты что, считаешь, что наш парень — призрак Тюильри?» Но теперь в платье найден мальчик», — вставила Вера. «За двадцать лет убийца не мог сменить ориентацию». «Вы полагаете?» — недоуменно возрился на нее Дмитрий с интересом, слушавший беседу детей. «Вряд ли он сменил ориентацию», — ответила Зоя. «Человек в момент убийства испытывает самые искренние порывы. Как бы страшна ни была эта мысль, но нет более искреннего человека, чем убийца в момент убийства». если ему нравились девочки и он задумал их убивать он не станет убивать мальчиков значит это другой человек не поняла вера подражатель нет он же сказала зоя откуда такая дикая уверенность вспылил эмиль а ты все еще думаешь на куаду усмехнулась зоя две версии шитые белыми нитками да я с сердце готов из груди вырезать и заложить что это он горячо выпалил эмиль а вот и нет И ты сам уже понял, что ошибался, только вредничаешь. Не желаешь в этом сознаваться. Хочу видеть съеденное до конца яблоко. Потом продолжим дискуссию». Эмиль посмотрел на нее с ненавистью, молча доел яблоко, схватил ее руку и шлепнул огрызок в ладонь. «Почему ты считаешь, что он разбирается в искусстве?» Зоя медленно положила огрызок на стол и вытерла руки о салфетку. Взгляд ее был странно остекленевшим, будто она заглядывала в будущее. мальчик был одет в точно такое же платье как на картине дама в белом поле Сезара элле пробормотала она и пошито с большой тщательностью особенно шляпка картина висит в лувре не помню такой нет она из русского музея имени пушкина куаду ее заставлял изображать картины Эмиль жестом указал на веру когда я ее нашел она сидела полуголой посреди люксембургского сада и изображала что то из мане а призрак никогда прежде не делал из трупов картины. «Да, не делал», — я видела фотографии. «Тогда почему ты считаешь, что это именно он?» Оружие выбрано тоже. Глаза Эмиля расширились и тотчас сузились. Ни нож, ни стилет, ни шило. Он откинулся на спинку стола, заговорив очень быстро, точно пытаясь поспеть за своими мыслями-скакунами. Тонкая игла рапира. Даже не шпага, хотя в газетах писали, что призрак орудовал ею, «Почему он выбрал рапиру, узкое, тонкое лезвие? Он знает, как пользоваться только этим, однажды выбранным оружием. Он знает, как будет течь кровь, если проткнуть рапирой. Ведь он не хочет залить все кругом. Он хочет, чтобы вся кровь была впитана юбками. Я бы взял стелет, конечно. Но он тогда был молод в свой первый раз». Эмиль замолчал, обдумывая свои слова. «Вот что не давало мне покоя». Мог ли он сделать паузу на целых 17 лет? По губам Зои скользнула горькая усмешка. Маньяки порой останавливаются, возвращаются к обычной жизни, становятся семьянинами и даже заводят детей. Интересно, есть ли у него дети? Может быть, есть. Может быть, именно рождение ребенка его и остановило? Кроме того, я бы отнесла его к параноидальному типу личности. А такие с возрастом становятся трусами, и им уже не до убийств. Убийства прекратились в 2005 году. — Да, да, — Эмиль уронил локоть на стол. — Параноик? Я делал ставку на нарцисса. В нем совершенно отсутствует эмпатия. — Не всегда у убийцы отсутствует эмпатия, — отвечала Зоя голосом Севиллы. — Простите, — Валерий поднялась. Видно было, что ей совершенно не по душе разговор. которые затеяли ее дети. Убийства, маньяки. Как можно было говорить о таком, столь благостном месте, как санаторий Теяра? Это ужасно засоряло эфир отрицательными энергиями. Но она вежливо откланялась. «У нас с Дмитрием много дел, мы вынуждены вас покинуть, но будем рады, если вы решите несколько дней провести у нас вера», — обратилась она с невесомым рукопожатием, бесконечно рада знакомству. Они удалились. Завтрак подходил к концу, постояльцы покидали террасу и столовую. Эмиль замер, раздумывая над словами сестры. Вера никак не могла понять, почему Зоя, искусствовед, так хорошо разбирается в убийцах и маньяках. «Если убийства прекратились в 2005-м», заговорил Эмиль, «значит, его ребенок мог родиться в 2006-2007 годах. Ему сейчас от 14 до 16». «Как и ребятам из лицея Генриха IV», Сердце Веры упало от осознания, что они внезапно подошли вплотную к тайне. «То есть это может быть папаша одного из ребят?» — быстро заговорил Эмиль. «Отца Адриена мы исключаем сразу. Он не мог убить собственного сына. Отца того первого мальчишки, скорее всего, тоже. Он до сих пор обивает пороги полиции и моего бюро. Юбер не знает, как от него отделаться. Либо это отец Тьери, но он давно живет в Норвегии». либо его мать. Но ты говоришь, убийца-мужчина. Что еще можешь сказать об этом человеке?» Зоя молчала. «Мне что, еще одно яблоко сожрать?» Он... Начала та, все еще пребывая в раздумьях. Его душевное состояние очень хорошо описал в своем романе «Куаду». Жан-живодёр, по сути, тот, кого мы ищем. Бедняжка-парень, работающий в сфере услуг, подвергшийся насилию или получивший травму, уничтоживший своего мучителя. «Вы ведь читали, да?» — обратилась она к Вере. «О том, как Жан-живодер замучил своими визитами королеву Екатерину и в конце концов убил ее». Эмиль замер, слушая ее, пытаясь проникнуть в голову и самостоятельно разобраться в тех образах, которые приходили к этой странной девушке. То есть все-таки Куаду знал его? Они были знакомы? Скорее всего. А может, Куаду просто вдохновлялся похождениями маньяка, читая о нем в газетах? зоя опять надолго замолчала но эмиль не посмел ее торопить лишь терпеливо смотрел как она усиленно думает нет деталей в книге слишком много они совершенно точно были знакомы куадуни из тех у кого богатая фантазия он написал одну единственную книгу сюжет он украл из жизни или это был он сам не удержался эмиль писал про себя зоя закрыла глаза сделав медленный глубокий вдох и замерла Она сидела так довольно долго, потом медленно выдохнула и приподняла веки. Это не Куаду. У Куаду суицидальные наклонности. Он очень чувствительный человек, но не убийца. Слишком впечатлительный. Он бы не смог совершить даже одно убийство, не говоря о двенадцати, которые на счету призрака Тюльри. «Хорошо», — сдался Эмиль, отклонившись на спинку стула. «Что-то связанное с одеждой, говоришь. А ты знала, что на месте кафе Тюльри? Аккурат под квартирой Куаду была антикварная лавка. Убийства в деле о призраке тюлери происходили исключительно в парке тюлери красного человека тоже видели только там, и обвинили поначалу именно лавочника, поскольку у него нашли окровавленную рапиру. Надо прощупать всех, кто служил у него, и чаще всего бывал в этой лавке. Его взгляд загорелся как у охотничьего спаниеля, взявшего след. Эмили резко поднялся и быстрыми шагами направился к дверям, ведущим с террасы в столовую. На пороге он остановился, крикнув за спину, «Вера, едем!»